15. -е. Ось времен Звездочет сидел в траве, сжимая в зубах стебелек, и смотрел на синие с проблесками облаков небо. Все стало, как сказал лист. Небо бездонно глубокое, наполненное запахами, поблескивающих на траве капель. Свежими, как в первый день творения, или восьмой. Для Агарти это восьмой день. Прохождение через Ось времен, всегда начало и конец в бесконечной спирали восхождения. Если люди способны синхронизировать со своим божественным зерном, способны и планеты, даже такие, как это. Так все-таки кто он был, даже побывал в точке синхронизации? Я не нашел ответа. Не на все вопросы можно ответить. Мрама подребал его по плечу. Пошли, наши уже все собрались, Стол накрыли по нашему, человеческому обычаю. Звездочет стал, лишь мельком глянув на путника, на того бросила в дрожь. А мы и есть люди, и будем ими всегда. В мироздании нет ступени выше этой, И ответственности выше. Длинный стол был устлан белой скатертью, и на нем лежала нехитрая простая еда. Собрались почти все, прибыл даже саму, на чьи плечи легли хлопоты по расселению жителей Севастополя в земной зоне. После возвращения им была необходима адаптация к родному миру, и брошенная Припять годилась для этого как нельзя лучше. Оставшиеся пустулатоцы подходили на роль охранников как никто. Хотя чего там охранять так, следили, чтобы поселенцы не совались в прогнившие дома. Лишенная притока разрушительной энергии зона присмирела и успокоилась. Приведенная в норму пространство быстро рассосала метастазы аномалий, оставив при этом артефакты. Не иначе Шуман постарался. Но ему простительно. На чем ему тренироваться? На окошках он уже пробовал, по забывчивости называя Полину Наташенькой, чьими стараниями мутанты зоны были возвращены в исходное состояние согласно первокоду. Кеноиды мы боюнам, причисленным к разумным видам, оставили право на самоопределение, и хотя при синхронизации Гарти и выворотники вышли из своего эволюционного тупика, развиваясь в обособленных космических системах, На земле они не исчезли, и по привычке продолжали вредить. Их розыск и ликвидация, прямая забота лесников и постулатовцев, которым Одинцов предоставил необходимое полномочие, несказанно обрадовавшись содействию рода. Надо ли говорить, что перед уходом лист снял карантинный барьер, сдерживающий выворотников, облачный мост вспыхнул прямо на плацу арсенала, и путники наконец нашли путь домой. Центральные районы зоны опустили, поскольку постулат можно было не охранять, он растворился, став осью свершившейся синхронизации. Доктор, побритый, посвежевший и сменивший порванный плащ на светлую летнюю одежду, наполнял рюмкой лозой. Пустовало лишь одно место для листа. Каждая ступень нарекает новое имя, но нет более высокого, нежели сын. Всем было грустно, на ушедшем на энергетический уровень бытия на земле делать нечего. «Ну, а мне на нет. Раздался голос и все обернулись, боясь поверить увиденному. Под яблонями стоял лист, точно такой, как в момент его появления. серый мешковатый комбинезон и сияющие детские глаза. Лист! Лист зазвенело со всех сторон. Они подбежали к нему, удостовериться, что он не видение. Вы еще попросите показать раны от распятия. Сделали из меня чуть ли не мессию. Он подошел к накрытому столу и поднял рюмку. За жизнь, которой не будет конца. За новую планету. За вас. Они выпили. И поймав взгляд, Лист ответил, «Да какая разница, как меня зовут? Разве я от этого меняюсь?» «Ну и я…» «Вот за это ты мне и нравишься, Брама. За простоту. Я многому у тебя научился у всех вас. Я тоже научился, особенно взгляде сквозь прицел, о том, что все живое. Конечно живое, иначе просто не бывает и не может быть. Жизнь бесконечна, а смерть это иллюзия. Рис поднял голову, посмотрел в небо и спросил, а как там в вашем оптимальном варианте? У вас есть все шансы это видеть, ваш мир уникален. Среди сон номеров, где появилась зона, вы единственное сумели вывернуть злого благо, сделать из нее не оружие, а щит. Раскрасневшийся Шуман крякнул, а Семецкий опустил взгляд, хотя его давно простили. Шухов, впервые появившийся в свободном костюме, не в знаменитой броне, давший начало легендам о черном сталкере, во всех вариантах, где существовала усмиренная зона, спросил, «Американцы просили вернуть им авианосец. Можно?» «Конечно. Хотя мог бы и сам сделать или что-то попросить». «Да, я к Зоне ближе. Роднее она мне, что ли?» Звездочет на миг нахмурился, Верес захихикал. «Ирине зачем?» Из трюма убрал. Они выгрузились, не скупясь, денно и ночно. «Для них это слишком большая нравственная ответственность. Ож лучше так». «А наши стрелять не станут?» Нет, я его в нейтральной воды поместил. Тем более, чего теперь бояться? Кто-то убрал на Земле все ядерное оружие. Все посмотрели на саму и он усмехнулся. Кроме атомного оружия, и реакторы, и отходы убрал, оставил лишь затопы для лечения. Шуман для получения энергии внедрил гравитационные преобразователи. Нам ведь не предусмотрено по госплану расщеплять не атомную, не уж тем более психическую энергию, на чем мы попались, позвал к себе выворотников. Это по какому такому плану? Подергался призрак. Что-то я не слышал. План, господин, уведомила Полина. Знаешь, при построении планеты такие закладывают. А, -а, -а, -а покивал упыль. Тогда ясно. ясно только. Чего они на нас так зъелись, лично на наш вариант? Я во многих вариантах ходил, и меня знают ничуть не хуже, чем Шухова, но выворотников нигде не было. Чем выше по лестнице восхождения, тем меньше отклонений от оптимального варианта, — ответил доктор. — Зайдя в эру сырного человечества, мы способны синхронизировать не только свой первокод, но и планеты, Но пока стоим в преддверии грядущих изменений, еще не осознавая вложенной в нас силы, ранимым. Значит, произнес верес, выворотники нанесли упреждающий удар, дабы не допустить самой возможности нашего взлета, превращая в кормовую базу, а мы их самих синхронизировали. Простите, если сказал не так, я прошел лишь первую синхронизацию и еще многого не понимаю. — Ничего, — понимающий улыбнулся Жирбин. — Жена поможет, Полине опыта не занимать. Она согласно кивнула, за счет продолжил. — Почти все верно, за исключением одной детали. Для включения планетарной синхронизации, кроме собранной команды, нужен представитель наивысшего уровня, носитель наосферного сознания, который является живым духовным первокодом и пишет программы для всей планеты и цивилизации. Они всегда идут в отцовской тени, их уровень – предел для восхождения. Вселенская трансформа не случится, пока с инферно не вернутся звенья. Любовью, пробужденные с забвенья, разбитые, но все же живые в Боге, они воскреснут с мертва инферно в себе найдя вновь цельности, основу. Они оглянулись, но лист уже исчез. Разве мало во вселенной горячих планет подобно нашей? Но горечи больше не было. Он приходил показать, что нет больше разрыва между небом и землей, оно всегда рядом. Аргус вихрем пронесся по высокой траве, а за ним смешно семенились щенки. Первые поколения, не нуждающиеся в коррекции и получившие в наследство целый мир, они делили его с людьми. Но разве не людям была обещанная новое небо и новая земля? Самум, ты просил напомнить о старте корабля с киевского космодрома. «Ах да!» – выхватился сособист. «Первая межзвездная, и я обещал провести Брама на космодром. Пригляди за домом». Звездочет склонился к особисту и зашептал. «Ты не забыл предупредить жителей альфа и Единорога, что земляне летят в гости?» «Успеем. Наши двигатели не очень совершенны. Мы лишь на первой ступени нового витка, но развиваемся». Звездочет попрощался и исчез. Сталкерство стало космическим понятием, и у ведомства было много работы. Они помахали в ответ и дружно сгрудились возле Шумана. «Не жмись, открывай окно, ты же по ним специалист». «А пропустят?» С наигранным сомнением спросил тот. «Космодром – это режимный объект все-таки». «У нас право на свободную телепортацию. Можно подумать, у себя дома мы будем спрашивать разрешение». Конец третьей книги. «Россия. МИАС». Май 2012 года.